Глава четвертая. Вслед за голубыми огнями. Осень в Камакуре тянулась медленно. Пожалуй, не было места более подходящего для творчества, чем небольшой городок у моря, в котором время текло совсем иначе. Дни плавно сменяли друг друга, и казалось, что Эри жила здесь уже целую вечность. Чаще всего в обед она встречала хоро около магазина кимоно, и они вместе ели рамен в их любимой лапшичной а в остальное время она пыталась работать над своей выставкой. В небольшой комнатке было душно. Повсюду лежали незаконченные наброски и смятые листы, на которых с трудом угадывались очертания каких-то мест и людей. Но больше это походило на набор беспорядочных линий, напоминающий рисунки сумасшедшего. Эри сидела за столом и штриховала очередной неудавшийся эскиз, который тут же полетел на пол к остальным смятым наброскам откинувшись на стуле художница обреченно посмотрела на обитый деревом потолок на нем виднелись такие же вздувшиеся пузыри которые неделю назад появились на стенах от этого вида по спине пробежал холодок и эри поспешно отвела взгляд чуть позже нужно будет обязательно переклеить бумагу на перегородках хотелось хоть немного отвлечься поэтому она вернулась мыслями к святилищу яммаата мори представляя каменную лестницу красные ворота тории Скамью, на которой сидела в последний раз. Ограждение, что охраняло людей от диких юкаев. Лисью маску. Повинуясь внезапно родившемуся желанию, Эри открыла потрёпанный альбом на последней странице и рассмотрела карандашный набросок, который нарисовала для хацу Юкио. С тех пор они не виделись. Но по какой-то необъяснимой причине Эри много думала о новой встрече. Каково было бы отдать ему аккуратно вырванный из альбома лист и увидеть, как он смотрит на серые линии, выведенные ее рукой. Сможет ли она заметить во взгляде господина-призрака то самое восхищение, с которым он рассказывал о любимом художнике? Осознание пришло так неожиданно, что Эри чуть не упала назад по привычке, слишком сильно качнувшись на стуле. Единственным человеком за последнее время, в присутствии которого она смогла хоть что-то нарисовать, Оказался этот загадочный мужчина, скрывающий лицо за лисьей маской. Возможно ли, если Эри снова встретится с ним и дослушает историю о Алой Камелии до конца? Поток мыслей прервал тихий стук. Дверь слегка приоткрылась, и в проеме показалось уставшее, но по-прежнему улыбающееся лицо матери. Я не отвлекаю? Уже нет, все равно день прошел бесполезно. Эри подцепила двумя пальцами пустой лист и потрясла им в воздухе. «Пока нет никаких идей». «Но ведь еще есть время, не волнуйся», — ответила мама, и с беспокойством оглядела пол, усеянный десятками смятых листов. «Как ты смотришь на то, чтобы на сегодня закончить и пойти прогуляться? Предлагаю взять помитараси данга из ларька на углу и отнести подношение в святилище Ямато-море, У нас после обеда как раз остались о Нигире. Развеемся и попросим у богини помощи, чтобы ты достигла успеха в работе. Глаза Эри загорелись, как только она подумала о метараседанго. Отказаться от вкусных рисовых шариков в солоноватом соусе, которые так и таяли во рту, было просто невозможно. Да и упоминание святилища заставило ее ощутить легкое волнение, от которого внизу живота словно вспархнула стайка мотыльков. Сможет ли она снова увидеться с господином-призраком? Не теряя времени, Эри закинула альбом в свой чемоданчик и, подмигнув маме, сказала, «Пожалуй, работа подождет, если ты угощаешь». Вечер стоял прохладный, но вкусные шарики из рисовой муки на палочке и горячий кофе из автомата того стоили. Эри шагала по проезжей части, обхватив теплую банку руками, и разглядывала, как белёсые завитки пара поднимались к розовеющему небу. Мама шла рядом по тротуару, она еще не доела данго и повертела палочкой перед лицом дочери. «Как и всегда, уплетаешь их за обе щеки. Могу пожертвовать тебе свои. Раньше ты всегда клянчила добавку. Думаешь, я откажусь?» Лицо Эри разрумянилось от прохладного ветра, а в глазах играли блики зажигающихся вдоль дороги фонарей. Она сделала шаг в сторону, будто бы и правда отказываясь от предложения. Но в последний момент все же шагнула к тротуару, и выхватила из рук матери палочку с шариками, сразу отправив один из них в рот. «Балуешься, как маленькая. Я просто наслаждаюсь моментом. Давно мы с тобой так не гуляли. Прямо как в школьные годы». Эри остановилась и вдохнула полной грудью. Здесь воздух был гораздо чище, чем в Токио, поэтому она позволила себе еще несколько глубоких вдохов, наслаждаясь родным запахом сухих листьев, моря, и доносящимся с другой стороны улицы ароматом из раменной. За несколько дней воспоминания об ужасном видении почти стерлись из памяти, и Эри впервые после происшествия шла по улице, не оборачиваясь на каждый шорох. Да, время так быстро летит, заговорила мама после недолгой паузы. Вроде только недавно ты держала меня за руку на этом самом месте и просила отвезти вместо детского сада в Ямато море посмотреть на лисичек. Точно. Эри улыбнулась, вспоминая тот восторг, с которым она каждый раз проходила через Тории. Ребенком она считала это святилище волшебным. Во время фестивалей там всегда стояли ларьки с вкусной едой, а в главном зале красиво танцевали девочки в красно-белых нарядах, размахивая жезлами, колокольчики на которых переливчато звенели. «Целыми днями упрашивала туда сходить», — продолжала мама будто что-то тянуло тебя на гору, хотя никаких развлечений для детей там не было. Я даже одно время думала отдать тебя в обучение священнику, чтобы ты стала Мико и помогала в святилище. Но конусики Мура посоветовал дождаться, пока ты станешь постарше и сама примешь решение. В служении божествам не так много перспектив, особенно в нашем маленьком городе. Мико... Слово все еще казалось таким же светлым и приятным, как в детстве. Раньше Эри и правда мечтала проводить больше времени в Ямато-море. В школьные годы она прибегала туда после занятий, садилась на скамейку и подолгу наблюдала за прихожанами и жрицами. Словно ждала кого-то, кто вот-вот выйдет из-за угла молитвенного зала и узнает ее. Объяснить свое поведение она не могла, но чувствовала, что должна была возвращаться туда. Позже, когда Эри уехала в Токио, связь с этим местом ослабла. Но сейчас казалось, что ее запястье вновь оплела незримая нить, которая натягивалась с каждым днем все сильнее, заставляя художницу стремиться к святилищу снова и снова. Мам! Ты веришь в ее каев и злых духов преследующих людей? Когда вопрос прозвучал, Эри сразу поняла, насколько глупо все это выглядело со стороны. Двадцати летняя девушка спрашивает кого-то о вере в существование призраков. Если бы ее друг Хару услышал подобное, то его заливистый смех уже разбудил бы половину Камакуры. Но мама почему-то не рассмеялась. Ее лицо стало серьезным, в уголках глаз собрались морщинки, а рука неуверенным движением легла на плечо дочери. «Не знаю. Я никогда не видела ее каев. Возможно, им больше нет места в нашем мире» поэтому люди перестали их замечать. Женщина замедлила шаг, восстанавливая дыхание, что показалось Эре странным, ведь подъем к святилищу еще даже не начался. Взглянув на мать с беспокойством, она подавила рвущийся наружу крик и отступила на шаг назад. Что-то лежало на плечах матери. Морщинистая и серая, напоминающая детские руки, но только пальцы на них заканчивались острыми когтями, цепляющимися за одежду. От ужаса воздух застрял где-то в горле, и Эри моргнула, сильно жмурясь, в надежде, что видение рассеется. Когда она вновь открыла глаза, жуткое существо и правда исчезло. Мама выглядела измученной и раскрасневшейся, но ничто больше не сидела на ее спине и не цеплялось за плечи. Все было как обычно. Теперь холодный ветер проникал даже сквозь теплый шарф, который Эри повязала вокруг шеи и оставлял на коже ледяные следы мурашек она поджала губы и поскорее обняла себя руками, стараясь согреться и незаметно восстановить сбившееся дыхание. Мама не обратила внимания на смятение дочери и посмотрела в сторону поднимающегося по склону золотисто-алого леса, указывая на него рукой. Чуть дальше уже виднелись красные тории и каменная лестница, ведущая в гору. «Если ее каи есть, то наверняка ушли глубоко в леса, прячутся от людей». «А почему ты спрашиваешь?» «Просто... интересно». Эри так и не решилась рассказать, что со времени приезда в Камакуру с ней происходили необъяснимые вещи. «Хорошо, что хотя бы Ками все еще остаются здесь и защищают нас», продолжила мама, склоняясь перед первыми красными ториями. «Семья Цубаки живет в Камакуре чуть ли не с середины 17 века». И каждое поколение продолжает поклоняться Инори. Думаю, мы заслужили немного ее помощи. Наверное, заслужили. Эри хотелось спросить, почему же тогда великая богиня позволила их семье пережить столько трудностей, но промолчала, зная, что этот разговор рано или поздно затронет отца. Поднявшись на гору, Эри вместе с мамой преподнесли двум каменным лисам о нигире, завернутые в листья нори, и прошли к святилищу. Как всегда, бывало ближе к вечеру, пришлось постоять в очереди, прежде чем оказаться напротив алтаря и произнести молитву. Эри не могла молиться. Она сложила ладони перед собой, но взгляд полуприкрытых глаз направляла то вправо, то влево, в надежде заметить мужчину в темно-синем кимоно. Но сегодня здесь были только пожилые дамы и иностранные туристы с фотоаппаратами на шее. Мама тихонько кашлянула, заставив Эри дернуться от неожиданности и завершить ритуал. Глубоко поклониться богине. «О чем молилась?» «Я... Мам, это же только между мной и богиней». «Хорошо, хорошо. Просто ты выглядишь довольно взволнованной». «Ничего такого. А ты сама в порядке?» Эри потрогала ее лоб и нахмурилась. «Дышишь часто, и лицо все красное». В этот раз подъем в гору мне дался труднее, чем обычно. До сих пор отдышаться не могу. Эри видела, что мама не просто устала. Ее так и гнуло к земле, словно она всю дорогу несла на спине неимоверную тяжесть. А теперь пыталась это скрыть, и оттого ее лицо побагровело, а на лбу выступила испарина. Не стоило подниматься сюда, если у тебя в последнее время проблемы со здоровьем. А вдруг что-то с сердцем... Ой, да брось. «Всего лишь усталость накопилась, нужно просто хорошенько выспаться». Мама очаровательно улыбнулась, и Эри пришлось сдаться. Она-то хорошо знала, что эта женщина никогда не признается, если ей по-настоящему плохо. «Ладно, но обещай следить за своим самочувствием». Ответом ей послужил легкий кивок. Несмотря на кажущееся спокойствие, царившее в Ямато-море, что-то явно было не так и художница обернулась, оглядывая людей, снующих вокруг. Обычные посетители святилища. Ничего подозрительного, но Эри все равно спиной чувствовала чей-то взгляд, который преследовал её с тех самых пор, как она прошла через истории. Прищурившись, Эри обратила внимание на деревянную стену одного из боковых зданий, что находилась поодаль от других. Из-за угла выглядывала голова с взъерошенными волосами, но стоило на мгновение отвести глаза, как она тут же исчезла. «О, смотри-ка, там миемота сан Улавки с предсказаниями. Сто лет я не видела», — произнесла мама и помахала рукой подруги. «Эри, какие у тебя планы на вечер?» «Если ты пойдешь домой с миемота сан то я еще ненадолго останусь здесь. Тут есть одно спокойное место, где можно сосредоточиться». Женщина удивленно вскинула брови точно так же, как это часто делала ее дочь, и вздохнула, как будто с сожалением. «Тебе дай волю, ты бы всю жизнь в Ямато-море просидела». «Тогда до вечера». «До вечера». Стоило маме отойти на достаточное расстояние, как Эри тут же огляделась по сторонам. Удостоверившись, что никому из прихожан не было до нее никакого дела, она шагнула в сторону одноэтажной постройки с покатой соломенной крышей и остановилась возле угла дома. Здесь, конечно, уже не оказалось никакой головы, зато на земле остались еле заметные следы небольшого животного, то ли лесы, то ли енота. Следы вели в сторону еще более отдаленных построек, к которым Эри никогда до этого не приближалась. Отпечатки когтистых лап петляли, исчезали среди опавших листьев, и снова появлялись то на разрыхленной земле, то на присыпанных песком ступеньках. Невидимая нить вокруг запястья натягивалась, и Эри пошла по следам, не понимая, с чего вдруг решила, что именно они приведут ее туда, где она сможет найти ответы. Люди и шумные торговые лавочки остались за поворотом, и художница побрела вдоль грунтовой аллеи, обрамленной по обе стороны низкими каменными фонарями. Эта дорога скрывалась от любопытных глаз за деревянными стенами домов, служивших когда-то жилищем для Мико. Поэтому сейчас Здесь не было ни души. С каждым шагом становилось тише, и вскоре все звуки, кроме шороха мелких камешков под ногами, исчезли. В жухлой траве загорелись голубоватые огоньки. Они подрагивали, мерцали и безмолвно поднимались в воздух, неровным строем направляясь туда же, куда уводили следы. «Светлячки? Поздней осенью?» Эри протянул руку к одному из них, но тот облетел ладонь и закончил свой путь, внутри каменного фонаря, зажигая в нем голубой огонь. Несколько светлячков отделились от мерцающей стайки и заняли свои места в оставшихся фонарях, освещая ей путь. Солнце уже скрылось за склоном горы, и на восточную часть святилища ямато моря медленно опускались сумерки, принося с собой белесый туман, клубящийся среди деревьев. Аллея, освещенная огнями, заканчивалась серыми ториями, за которыми раскинулся сад камней. Эри шагнула ближе к краю дорожки, ведь середина ворот предназначалась только для шествия божества, и прошла внутрь. С одной стороны располагалось небольшое озеро, из которого выглядывали белые носы карпов, а с другой, в глубине сада, стоял небольшой дом с раздвижными дверями, проклеенными бумагой. На веранте Энгава сидел, свесив босые ноги, молодой человек в кимоно. Он положил подбородок на ладонь и наблюдал за гостьей, слегка прищурившись. Эри его узнала даже в таком полумраке. Тот самый Кэтеру, который напоил ее чаем. Только сейчас он выглядел, как ей показалось, еще более неопрятно. Каштановые волосы торчали в разные стороны, а темные круги под глазами виднелись даже с такого расстояния. Будто он растер по лицу уголь или тушь. Значит, именно его растрепанную голову она видела перед святилищем. Это он завел ее сюда. «Добрый вечер!» «Которусан», — сказала Эри, склонившись в легком поклоне и шагнула на кривую тропинку, выложенную из камней. «Это же ты меня сюда привел?» «Тебя я видела на площади?» Он не ответил, даже не пошевелился, но продолжал следить за каждым ее движением. Стайка светлячков добралась и до этого места, зажигая огни в фонарях, которые стояли в глубине сада. Теперь дорога освещалась, — и Эри стало гораздо легче ступать по неровным камням и не терять равновесие. Когда она преодолела уже половину пути до дома, что-то шевельнулось на изогнутой крыше здания, отделяясь от наступающего мрака. Пришлось поднять голову, чтобы разглядеть тень, стоящую на самом краю. сначала это казалось бесформенной, но голубой огонь фонарей отгонял сумерки, позволяя разглядеть человеческую фигуру. Точнее, Эри думала, что увиденное больше походило на человека. Хотя было в нем что-то дикое, от чего волосы на затылке вставали дыбом. На нее смотрел один янтарный глаз, горящий на том месте, где у тени могло находиться лицо. Обладатель желтого взгляда протянул руку вперед, и два светлячка, все еще кружившие вокруг Эри, задрожали и поплыли в сторону крыши. По пути разгораясь все ярче и превращаясь в пылающие голубые огни. Они остановились только тогда, когда достигли человека, и устроились на его раскрытых ладонях, освещая тело и лицо. Художница отшатнулась, увидев знакомую лисью маску, но неровные камни на тропинке слишком возвышались над землей, Эри оступилась и упала на расчерченный кругами песок. Она успела заметить, как господин-призрак соскользнул с крыши и бесшумно приземлился рядом, поднимая в воздух высохшую листву. Мужчина наклонился, протягивая к ней руку с длинными черными когтями вместо ногтей. И Эри попятилась, не обращая внимания на соднящие ладони, на которые неудачно приземлилась. «Не подходите!» — крикнула она, расширив глаза от ужаса. В свете десятков голубых огней ей удалось хорошо рассмотреть облик господина-призрака. Все тоже темно-синее кимоно и волосы до поясницы, связанные лентой. Но среди них теперь виднелись заостренные лисьи уши тень которых делала мужчину похожим на нечисть из городских легенд. А за спиной веером извивались черные хвосты, отливающие серебром на кончиках. Светлячки, превратившись в голубое пламя, летали рядом с хацу Юкио, иногда касаясь его плеч. Эри задрожала, отползая еще дальше, и осмелилась заговорить тихим, сухим голосом. «Кто вы такой?» Господин-призрак отдернул руку и не стал подходить ближе, но его открытый глаз следил за ней. И в этом взгляде, сколько бы художница ни искала, она не могла прочесть угрозы или жажды крови. Но ее тело все равно содрогалось. Сердце колотилось, и этот стук отдавался в ушах, а пальцы вцепились в монетку-амулет на запястье. «Не двигайся», — сказал Юкио спокойно, указывая тонким пальцем за спину Эри. Она обернулась, И правда, сзади лежал камень, вокруг которого по песку расходились ровные круги. Еще пара движений, и Эри точно ударилась бы головой. «Кто вы? Почему это делаете?» «Мы пока еще ничего не делаем!» — крикнул Кэтеру, по-прежнему сидевший на веранде дома, но теперь он подтянул колено к груди и скучающе покачивал второй ногой. «Не вмешивайся!» — велел господин призрак, И его мягкий голос вмиг стал голосом, которым вполне могли отдать приказ о смертной казни. Юноша тут же притих и вжал голову в плечи. «Не может этого быть, не может!» — зашептала Эри, запустив пальцы в волосы и сжав в кулаке волнистые пряди. «Посмотри на меня!» Голос снова звучал привычно, как самая приятная на свете мелодия. Их отцу Юкио присел, чтобы их лица находились друг напротив друга. «Посмотри!» Она подняла испуганный взгляд и направила его в одну точку. На голубые языки пламени, изображенные на лисьей маске господина-призрака. Когда мы встретились в первый раз, ты боялась? В своих воспоминаниях Эри видела этого человека среди опадающих листьев клёна. Он стоял рядом с деревом, слегка наклонив голову, и его волосами играл ветер. Никакого страха, только мысли, как хорошо было бы нарисовать такую картину. «Нет. Я все тот же незнакомец, который сидел с тобой на смотровой площадке. А он никогда не навредил бы тебе. А тот, кто сейчас передо мной, способен навредить? У него есть когти, и глаза горят в темноте, как у хищника». Эри замолчала. Не стоило так дерзко разговаривать со сверхъестественным существом, но страх всегда развязывал ей язык. Господин-призрак выпрямился в полный рост, и коснулся рукой мерцающего огонька, который присел ему на плечо. «Я знаю, как выгляжу в людских глазах. Но поверь, я не тот, кого тебе стоит бояться. Но именно ваш маленький друг опоил меня!» Эри дрожала всем телом. Пальцы на руках и ногах онемели, но она продолжала говорить, хоть голос и скрипел, как жесткий грифель карандаша, которым скребут по бумаге. «И я знаю, чей голос слышала во сне. Что вам от меня нужно?» «Ты догадываешься, кто я?» «Нет, не знаю. Вы похожи на Йокая, вы... Кицуна? Она проглотила последнее слово, словно опасаясь, что догадка может оказаться верной. «Я не солгал при нашей первой встрече. Я действительно защищаю Яматоморе море от диких Йокаев. И защищаю людей, которые возносят молитвы богине Инори. Я каме этого святилища. И ты права, Эри. Я Кицуна. Голубые огни вспыхнули, и, соскользнув с плеч Юкио, подплыли к художнице, остановившись у ее лица. От них не исходил жар, только легкое тепло касалось кожи, и Эри протянула руку. «Так на самом деле это не светлячки, а Кицуноби. «Всего лишь магия, которая не приносит людям вреда». «Магия? все это слишком для меня». Она выдохнула и прикусила губу. Я допускала, что в мире существует нечто подобное. Но разве ее и призраки не остались в далеком прошлом? И даже если вы и правда камень этого святилища, зачем вам понадобилась я? Господин призрак протянул руку и прикоснулся черным когтем к каждому блуждающему огню. Они послушно затрепетали и поплыли в сторону дома, где сидел Кетеру. Я привел тебя сюда, чтобы защитить. Но от кого? От других йокаев. Ветер шумел в кронах уже облетевших вишневых деревьев, и со стороны небольшого пруда послышался громкий всплеск. Карп выпрыгнул из воды.